Плохой он рожился квартиркой, отмечаю я. Выходящая во двор боярышника, двустворчатое эркерное окно с видом на реку и мост сонетов за ним. Две стены, закрытые книжными полками. Я встаю, чтобы взглянуть на книги. Ух ты! Примо Леви, Эрнст Кле, Джордж Стайнер, Барух Фидлер, Лев Бронстейн, Вилли Дрессен, Марта Венке, Фолкер Рис, Элли Визел, Джорджи Конрад, Ханна Арнт, Дэниэль Иона Голдхаген и так далее, и так далее. Ряд за рядом. Все посвященные этой теме книги, о каких я слышал, и еще десятки, дюжины, сотни неизвестных даже мне. Если Цукерман занимается современной историей, как получилось, что я нигде на него не наткнулся? Несколькими полками дальше характер книг становится более общим. Тут есть одна хорошо мне знакомая – «Корни немецкого национализма» Снайдера, издательства Университета штата Индиана. Я едва ли не способен назвать ее ISBN, содержащийся, разумеется, в библиографии шедевра, составленной мной всего два дня назад. Я вытаскиваю эту книгу, подчиняясь странному порыву, который подталкивает попавшего в чужой дом человека первым делом осматривать то, что есть дома у него самого. Помню, я где-то прочел, что создатели автомобильной рекламы установили, человек с большей охотой читает рекламу машины, которую только что купил, чем какой-либо иной. Здесь, я думаю, тот же синдром. А может быть, нам кажется, что, разглядывая вещи, тождественные тем, какими владеем сами. Мы не так сильно вторгаемся в чужую жизнь, как суя нос в нечто нам незнакомое. В общем, как вам будет угодно. «Политический национализм стал для европейца нашего века», цитирует Цукерман, появившись с подрагивающим в руках подносом носом, «важнейшей вещью в мире, более важной, чем гуманность, достоинство, доброта, набожность». «Более важный, чем сама жизнь, так?» «Слово в слово!» – удивленно отвечаю я. «И когда же он это сказал, Норман Энджел?» «Энджел Норман, 1873-1967, английский публицист и пацифист, лауреат Нобелевской премии мира, 1933 По-моему, незадолго до Первой мировой. Пророчество!» «Позвольте, я помогу!» «Ничего, ничего!» Я его вот здесь пристрою. Итак, молоко, сахар? Только молоко. Я человек не сахарный. Вылезаю я с кламбуром. Сахарный человек. Цукерман. Как забавно. Он хохочет. Скорее, кажется, мне из-за краски, залившей мое лицо после этого рокового усилия, чем от блеска самой шутки. Дернул же меня, черт. О, вижу. Вы сделали вашему багажу перевязку. Весьма разумно. Я опускаю взгляд на стоящий рядом со мной на полу перетянутый толстой резинкой старый кейс. Да, думаю, в конце концов, все-таки придется порадовать себя новым. Этот старичок у меня еще со времен начальной школы. Вот, возьмите. А теперь извините, я отвлекусь на секунду. Он вручает мне кофе и снимает со стоящего на письменном столе ноутбука фаянсовую кружку, наполненную чем-то другим горячим шоколадом, полагаю. Я развлекаюсь» сообщает он, щурясь на экран, наводя пальцем по панельке управления курсором и игрой с американским коллегой. Через плечо его я вижу, что Цукерман скачивает некую почту. Все сообщение, отмечаю я, состоит из трех-четырех букв. Он прочитывает его, щихикая, и отходит к окну к столику, на котором стоит шахматная доска с фигурами. «Опля!» — восклицает он, переставляя черного коня. «Вот до этого я не додумался». Вы играете, Майкл? Нет, э, не играю. Ну, то есть, ходы-то я знаю, однако игра со мной вам, боюсь, большого удовольствия не доставит. О, наверняка доставит, не сомневаюсь. Я в шахматы играю ужасно, просто ужасно. Друзья посмеиваются надо мной за это. Хорошо, с этим покончено. Он возвращается к столику и усаживается напротив меня. Нус, как к вам кофе. Я приветственно поднимаю чашку. Очень клевый, спасибо. Клевый? Ах да! Вы хотите сказать хороший, клевый. Вот слово, которое меня неизменно смешит. Сколько уже лет оно то входит в моду, то выходит из нее совсем как роликовые коньки. Помню премьеру Вессайской истории в Нью-Йорке. Разыграй-то клево, Джонни. Клевый, Джонни. Когда же это было-то? Постойте. Ну да, верно. В 57 почти 40 лет назад, мой первый год в Колумбийском. А люди поныне говорят, клёво. Только клёвых стариков теперь уже больше не встретишь, а? Нынче нам все больше клёвые чуваки пропадаются. Я поерзал на стуле. Вообще-то тут я не в курсе, профессор. Мне ведь 24, для меня все это далекое прошлое. Называйте меня Лео. О, разумеется, далекое прошлое, ещё бы, 24 Скоро вам придется сменить фамилию с Янга на старо. Да. Два...